Слава четвертая. Все страньше и страньше. Где-то я читала, что человеческий организм адаптируется ко всему. Наверное, поэтому я хоть и пискнула что-то непечатное и начала лихорадочно озираться в поисках выхода, но из подвала не утрала. Разве что попятилась немного. Так мне не стыдно, было отчего. У дальней стены подвала за светящимися струнами и толстыми колоннами, подпирающими сводчатый потолок, торчал большой мыльный пузырь. Зеленовато-призрачный, как и все вокруг, он лежал в каменном круге, испещренном непонятными символами, а может, просто причудливыми царапинами. Но вовсе не это странное природное явление вывело меня из равновесия, а его начинка. За тонкими прозрачными стенками пузыря виднелись призраки, с полдюжины чертовых призраков, вполне реальных и явно очень недовольных, и они не отрывали взгляда от новой хозяйки врат, то есть от меня. Я даже немного удивилась, как не почувствовала эти взгляды раньше. Липкие, холодные, усталые, злые, всякие. «И что я должна с ними делать?» Кое-как выдавила из себя я. Расставаться с мечтой о комфортной вечной жизни без клок на кухне и высчитывание жалких рублей крошечной зарплаты очень не хотелось. Но и необходимость делить эту самую вечную с такими вот уродцами в д о х н о в е н и я не вызывала. «А почему ты меня?» – спрашиваешь. — демонстративно удивился Васька. — Кто из нас госпожа п о т у с т о р о н ь е Ты или я? — Ну, я. — А я всего лишь кот, — фыркнул наглый зверь, но, рассмотрев выражение моей физиономии, все же снизошел до объяснений. — Посиди, подумай, книжку вот умную почитай. Глядишь, знакомые буквы попадутся, поймешь чего. п р о м а б к а твоя бывала по нескольку дней, тут сиживала, решала, кому что причитается, Ну и заявки общинников тоже уважить надо бы. «А они не вырвутся, пока я тут думать буду», — с некоторой опаской уточнила я м е с твоего повеления им наружу хону нет, н а да и вообще ничего нет. Здесь, по крайней мере, спросишь — ответят. Велишь идти — п о й д у Медленно, так как приходилось тщательно подбирать безопасные слова, я выругалась и снова взялась за книгу в черном переплете. На первый взгляд все выглядело довольно просто. То, что я б ы з в а л а призраками, на самом деле было отражением души. в и д и т е контактировать с этими отражениями могла только я. Грубо, маньяк или подлый убийца для меня и будет выглядеть уродом, со следами всех его пороков прямо на физиономии и прочих частях тела. Порядочный человек, с и м п а т я г й От моего впечатления, собственно, и зависело, куда отправится нашедшая выход из межмирья душа. В новую жизнь, обратно на тропы или вообще на в е ч н о е у п о к о е н и е Прочитав о таком простейшем способе сортировки, я с облегчением выдохнула и, не глядя, пролистала дальнейшую метафизическую заумь о причинах и смысле блуждания душ по серым тропам. Казалось бы, все просто, но, наученная недавним идиотским происшествием с призрачной бабкой, я не спешила. Отложив книгу, которая уже успела проникнуться искренним уважением, я поискала глазами Ваську. Кот свернулся на парапете бассейна и с самым наглым образом дрых. Я дотянулась до него и потыкала пальцем в толстый пушистый бок. Точнее, попыталась потыкать. Котяра с шипением о т с к о ч и л в сторону. «Еще н ч е г о Имей уважение! Я в разы тебя старше и на порядке умнее. Нечего руки распускать!» «Да ладно тебе!» — отмахнулась я. «Сам же не хотел, чтобы я по незнанию дров наломала». «Ну, не хотел!» — фыркнул кот. «Но это не причина меня хватать! Тебе книжка умная дадена? Дадена! Читай, если умеешь!» А не умеешь, так на уроке в какой-нибудь приходской школе посмотри. Только папа проще о п выбери, а то ведь не поймешь ничего болезное. Васька, с предостережением проговорила я. Из предложенного им я не поняла ровным с ч ё т о м ничего, но не сомневала, с ь что слышу очередное оскорбление в неподражаемой кошачьей манере. Договоришься. Смотри, избавлю тебя от лишней болтливости. Будешь, как Костя, только зубами щелкать. Ладно, ладно, сразу угрозы в с я н к и — сбавил тонко шаг. — Сама-то не взмуешь без мудрого собеседника? Чего надо-то? — Что ты там про общины говорил? Какие заявки от них? Об этом в книге ничего не написано. — А, это в картотеку надо идти. к о с т и их собирает и... — Пошли. Поднялась я, чувствуя, что опять потеряла нить разговора. Не вязалась в моей голове картотека с оборотнями и привидениями. Кот со вздохом поднялся и пошел к выходу. Я двинулась за ним. Из пузыря с привидениями по-прежнему не д о н о с и л о с ь ни звука, но мне в спину пахнуло почти осязаемым разочарованием. Пытаясь сообразить, что бы это значило, обострение шизофрении или продолжение знакомства с домом, я поплелась за котом. Картотека оказалась прямо при входе, та самая мраморная стойка и узкие ящики за ней, на которые я обратила внимание, когда впервые вошла в дом. Только тогда я не успела осознать всю монументальность этого сооружения. Верхние ряды тонули в полумраке под потолком. «Это все заявки?» — проблеяла я. «Да», — равнодушно ответил кот. Я тяжело привалилась к стойке. «Какая там красивая вечная жизнь со всеми удобствами! Да меня погребет под этими бумажками, как в родном архиве! Хотя почему как? В архиве было лучше, там в шесть вечера домой отпускали!» Рыжая скотина с минуту любовалась моей шалевшей физиономией, а потом, как ни в чем не бывало, сообщила. «Выполненные в ящиках, о н и выполненные вот здесь, на подносе». Со смесью облегчения и бешенства, удивившей меня самой, я уставилась на серебряную тарелку, где лежало несколько карточек из плотного картона, заполненных четким убористым почерком. «Васька!» — прошипела я, когда справилась с колкотавшими в горле ругательствами. «Тебе никогда не говорили, что из твоей шкуры получится отличный прикроватный коврик!» «Коврик!» прижал уши кот и попятился. «Коврик!» — подтвердила я и бросилась за ним. Разумеется, очередная попытка поймать ловкую зверюгу снова окончилась ничем. Но по обширному холлу я побегать успела, как, впрочем, успокоиться. Плюхнувшись на кожаный диванчик у стены, я с благодарностью взяла у скелета кости бокал с прохладной водой и одним глотком выпила почти половину. «Я знаю, зачем тебя сюда поселили», — выдохнула я, утолив первую жажду, «чтобы ключи хозяйки жиром не заросли». А то в контору ходить не надо, работа с доставкой на дом. Уборка, я так понимаю, Костя заведует. Недолго и в двери перестать проходить. А тут ты, фитнес-хвостатый. — Ты меня не оскорбляй, — прищурился Васька. — А уже если оскорбляешь, так по-русски. Слово-то какое гадкое п р и д у м а л а Фитнес. — Фитнес, дурень, — усмехнулась я. Спорт, движение — залог жизни в красивом теле. А ты тут как тренажер. «Ну, приспособа такая, чтобы двигаться побольше. Как ляпнешь что-нибудь, так...» «Ересь н какая!» — поморщился Васька. «И вовсе не для этого меня сюда яга поставила». «А для чего же?» — хмыкнула я. «Я залог преемственности!» — важно сообщил Рыжий. «На мне лежит великое предназначение, а ты фитнес, фитнес!» «Ха-ха!» уже открыто рассмеялась я, «предназначение доводить хозяйку этого дома до белого к о л е н я «Да нет же!» — п р о с е р д и л с я котяра. «Предназначение новой хозяйке врата м показать со своей вотчиной познакомить, привязку помочь сделать, даже если больше некому будет. Вот как с тобой? Без привязки врата уснут, общины погибнут, и вообще много чего плохого случится». — Ну кто сам догадается, что Костя не съест, тебя хочет, а он служить? Или что на каждом этаже от чердака до п а н в а л а в каплю крови оставить надо? — Каплю крови, значит? — повторила я, нащупывая кожаную диванную подушку. — Дом показать, значит? Ухватив за твердый уголок, я метнула импровизированный снаряд в раздувшегося от чувства собственной важности в Ваську. На удивление удачно. Котяру снесло со стойки, где он ораторствую расхаживал зад-вперед. «Это ты мне так дом показывал, скотина!» «Должна же работа приносить удовольствие!» «Ах, удовольствие!» Еще одна подушка п р о с в и с т и л а в сантиметре от показавшихся над стойкой ушами. «Удовольствие! Что, если я кот, так уже и не человек?» «Не человек и не кот! Скот блохастый, вот ты кто!» Подушки на диване закончились, но Костя подал мне увесистый валик. который тут же полетел в улепетывающего к выходу кота. Я мимоходом кивнула скелету, как боевому товарищу. Тот щелкнул костяшками пальцев, и дверь захлопнулась прямо перед рыжей мордой. «Двое на одного?» — взвыл Васька, закладывая крутой вираж в попытке избежать столкновения с резным дубом. «Так н е ч а с т н о «А меня гонять по всему дому честно?» к р а т ч е в о уточнила я, покачивая в руках второй валик поданной костей и медленно наступая на забившегося в угол шипящего кота. «А книжки мне на голову в библиотеке кидать честно? А... Ну скучно мне было, скучно! Ты бы тут пару сотен лет посидела! Мавра за все время даже за ушком и то всего пару раз почесала! Аллергия у нее на котов!» А я создание веселое, жизнерадостное, ну и решил немного разнообразить процесс знакомства. Классное разнообразие. Да ты меня теми доспехами чуть не убил. на с п е х и это твоя личная заслуга, — быстро открестился Васька. Причем тут я, если ты не видишь у себя перед носом трехметровую конструкцию. Была бы скорость знакомства, поменьше увидела бы, — огрызнулась я. А если бы я с доспехами не столкнулась, как бы ты из меня кровь добывал? Тоже мне проблема, — фыркнул кот. Любой, кто носится по незнакомому помещению, не глядя под ноги, обязательно, в конце концов, расшибет нос. Я сплюнула, бросила ставший ненужным валик и отвернулась. — Костя, тут есть ванная. Тот утвердительно кивнул. Я хотела было уточнить про горячую воду, но вовремя вспомнив про свое всемогущество, не стало. Пора было проверять на практике все, что наобещали мне книжки и код. Проводи меня туда. Скелет с поклоном распахнул дверь, благодаря которой вредный рыжий скот едва не обзавелся классическим персидским профилем. Не глядя больше в сторону в кои-то в е к е заткнувшейся животины, я вышла в коридор. По дороге я завернула в туалет, тоже любезно указанный услужливым скелетом. Что ж, после облицованного черным мрамором уголка задумчивости площадью метров двадцать, чугунный бассейн на ножках, именуемый здесь ванной, не показался мне чем-то странным. Повода поэкспериментировать со своим пресловутым всемогуществом не представилось. Здесь имелся хоть и вычурный, но вполне современный смеситель. Стараясь не задумываться, откуда в трубах вода, да еще с таким напором, я быстро набрала ванную и выставила за дверь Костю. Страха он мне больше не внушал, но раздеваться в присутствии мужчины, хоть и бывшего, не хотелось. Погрузившись в горячую воду и лениво наблюдая, как пар скручивается в замысловатые спирали и медленно тает под потолком, я, наконец, смогла подумать о будущем. Формулировка «подумать о будущем» звучит пафосно до зубовного скрежета, но по-другому назвать то, чем я собирала заняться, невозможно. Всему виной мое прошлое. Сколько я себя помнила, я жила в детском доме. Самое раннее воспоминание – низкий круглый стол, вокруг которого сидит десяток ребятишек, а над ними нависает кажущаяся огромной женщина в белом халате. С тех пор так и потянулась. Долгие годы я ничего не решала сама и не видела, чтобы кто-то принимал какие-то решения. Существовал распорядок дня, за соблюдением которого следили специально обученные люди. Были правила, их нарушение грозило странными, в моем понимании, карами. Например, запрет на телевизор или игровую приставку, чем ей без запретов не и н т е р е с о в а л а с ь Конечно, мы ходили в школу, делали домашние задания, нас водили по музеям и театрам, на лето вывозили за город. Обычная жизнь обычного детского дома. Каких тысячи? Единственное, из всего нашего выпуска я окончила школу с золотой медалью и поступила на первый курс института по специальности архивное дело. Но учиться мне нравилось всегда, в отличие от посиделок с дрянной водкой, и для меня, собственно, ничего не изменилось. Только комнату в детском доме я сменила на комнату в общежитии. Жизнь покатилась по привычной схеме. Столовая, учеба, общежитие, столовая, библиотека, столовая, кровать в комнате на четверых, столовая... Мальчики меня, худосочную мелочь в больших очках, вниманием м не баловали, соседки игнорировали. В общем, все как всегда. Так меня вырастили, выучили и выдали путевку в жизнь в виде ордера на большую комнату в коммуналке. За несколько месяцев самостоятельной жизни я влезла в долги, едва не поменяла комнату в центре на остов деревянного дома в заброшенной деревне и получила три выговора в архиве, в котором работала после института. Кошмар! Дура? Наркоманка? Кого-то и нет. На самом деле все просто. Сиротку вырастили, выучили, но при этом так и не научили, а как, собственно, жить. Например, для меня стало пренеприятным открытием такое понятие, как коммуналка. Дяди в костюмах неожиданно оказались не привычными добрыми спонсорами с подарками, а мошенниками. Патологическое неумение готовить заставляло покупать исключительно дорогие полуфабрикаты, что никак не сочеталось с размером зарплаты младшего специалиста за штатного архива. Да и в самом архиве не все шло гладко. Привыкнув, что в детском доме все от 18 и старше шарахаются от обвинений в педофилии, я умудрилась прослыть любовницей обрюзгшего директора с масляными глазками всего лишь из-за того, что несколько раз согласилась попить с ним чаю в его кабинете. Самое неприятное заключалось в том, что это заблуждение распространилось не только на коллег, но и на самого начальника. Прямо объяснив, куда он может засунуть свои липкие ручонки, я вызвала целый шквал разнообразных придирок и выговоров. Короче говоря, я потратила почти два года, чтобы избавиться от последствий своих поспешных решений, раздать долги и отсудить обратно свою комнату. А от увольнения меня вообще спасло только то, что директора поймали на краже старинных рукописей и посадили. И то отношения с коллегами так и остались более чем прохладными. С тех пор я взяла за правило обдумывать каждое более-менее серьезное событие и связанные с ним шаги. Непонятное наследство и маячившие в перспективе бессмертия вкупе с суперспособностями, пусть и ограниченные пределами небольшой территории, относились как раз к таким. Вот только обдумывать не очень получалось. Совсем не получалось, если честно. Говорящий кот, услужливый скелет и шубка, лежавшая на мягком диванчике у зеркала в углу, исключали возможность глупого розыгрыша. Зато не исключали скоропостижного помешательства и красочных глюков у меня. Слыхивала я рассказы о своих бывших о д н о к л а с с н и к о в от некоторых веществ и не такое почудится. Но мой глюк, если это глюк, как-то уж очень затянулся. Если же все это правда... От перспектив по коже прокатился озноб, несмотря на то, что я лежала в горячей воде. Перед глазами замелькали картины радужного будущего. Приличная одежда, самые лучшие книги, ночной сон без храпа из-за одной стены и рока из-за другой. Никто не стучит в дверь в ванной, стоит только встать под душ. Вечная молодость, никаких проблем с деньгами. Жить е могла бы здесь, а когда станет скучно выходить на прогулки? Ну, насколько я там постарею, прогулявшись в кино или на выставку? Ерунда. Губы сами с собой расплылись в предвкушающей улыбке. Вот прямо сегодня и н а ч н у Шубка, конечно, чудная, но великовата. Да и носить ее в июле не самая лучшая идея. Надо будет сбегать в подвал, придумать п л а т ь е и туфли красивые. Я сосредоточилась, пытаясь представить будущее платье, но вместо этого в памяти всплыл зеленый пузырь с привидениями. В медовые мечты плюхнулась основательная ложка реальности. и т ф у ты!» — выругалась я, резко сев. Настроение мечтать о т р е п к а х испарилось без следа. а п л а т и ш к а тебе? А переодеваться уроды иномерные не помешают?» — обругала ей себя. «Сначала с делами разберись, а потом уже гуляй». Но и о прогулках помечтать не получилось. Память, отвесив меня плеуху в виде забытой работы, не постеснилась добавить, прокрутив последние минуты в реальном мире. Тут уж расхотелось не только мечтать, но и нежиться в теплой воде. «Если Васька прав, и меня сюда привезли оборотни, то с кем они дрались и почему? А главное, чем это грозит мне?» «Теперь я в полной мере пожалела, что развеяла собственную бабку. Вот кто точно был в курсе всех местных подковерных игрищ. Хорошая или плохая, но завещание она оставила именно на мое имя, и зла мне вроде желать не должна. Была». Я снова выругалась и стала выбираться из ванны. Большие пушистые полотенца нашлись в высоком шкафчике у умывальника, но лежавшие тут же и з г в о з д а н н ы е шмотки энтузиазма не вызывали. Припомнив, что скелет вроде предлагал мне во что-то переодеться, я завернулась в шубу и крикнула. «Костя, принеси какую-нибудь одежду, только чистую!» Поспешно добавила я, представив, как скелет стаскивает саван с какого-нибудь покойника, которых, судя по гладбищенским окрестностям, здесь было немерено. Костя не подвел. Полчаса спустя я уже сидела в монументальной столовой. На мне красовалось темное старомодное платье в пол с высоким жестким воротничком и длинными рукавами. Невольно стараясь соответствовать антуражу, я степенно пила ароматный чай с потрясающе вкусными печенюшками. Жизнь бессмертной домовладелицы нравилась мне все больше и больше, даже несмотря на несуразное платье. Чем-то более современным обзавестись не проблема. Лишь бы все это не оказалось тем самым сыром в мышеловке, который достается только второй мышке. Осадила я, вновь понесшейся вскач мечты. Кот на глаза не показывался, чему я была только рада. Люблю кошек, но, как выяснилось, не таких болтливых. Костя тоже не докучал, замерев в углу, как школьное анатомическое пособие. Я же пыталась уложить в некую схему то немногое, что знала. Итак, неизвестная бабка, доселе почти игнорировавшая мое существование, оставила мне наследство, кладбище, дом и бессмертие. Царское наследство, если не присматриваться. А стоит присмотреться, обнаруживаются непонятные обязанности, отвратительные привидения, х о м о в а т ы е коты и услужливые скелеты. Кто такие о б р о т н и Добрые спонсоры или мошенники в костюмах? С кем они дрались? Чем мне грозят и те, и другие, и что им всем от меня нужно? В том, что нападающие появились у ворот моего кладбища не случайно, я не сомневалась ни секунды. Недаром Рыжий Фокс, которого Седой назвал Лисом, сначала обещал все объяснить внутри, а потом требовал никого не впускать. Конкурирующей г р у п п и р о в к и Но кто противостоит оборотням? И потом, как я должна была не пустить хоть кого-то? Всесильная, всемогущая, это замечательно, но не могу же я день-деньской бегать под о г р а д о и кричать ь с г и н ь каждому, кто вздумает, через нее перелезть. Тем более, что неизвестно, как это вообще на живых действует и действует ли вообще. Чем больше я думала, тем яснее понимала, что ничего не понимаю. И не пойму, пока не выслушаю хоть кого-нибудь. Но для разговора с этим кем-то надо было встретиться. А вот встречаться с теми же оборотнями, не разобравшись что к чему, хотя бы в общих чертах, мне категорически не хотелось. Уже пообщалась так однажды с добрыми дядями, чуть бомжом не с т а л о Глубоко вздохнув и собрав в кулак все свое самообладание, я повернулась к скелету. — Костя, позови Ваську, пожалуйста.